Письмо 320. Татьяне Львовне Толстой. 1897 год. Октября 14. -го, Ясная Поляна. Получил твое письмо, милая Таня, и никак не могу ответить тебе так, как бы ты хотела. Примечание первое. Понимаю, что развращенный мужчина спасается, женившись. Но для чего чистой девушке идти на эту каторгу... Трудно понять, примечание второе, если бы я был девушкой, ни за что бы не выходил замуж. Насчет же влюбления, я бы, зная, что это такое, то есть совсем не прекрасное, возвышенное, поэтическое, очень нехорошее и, главное, болезненное чувство, не отворял бы ворот этому чувству и также осторожно, серьезно относился бы к опасности заразиться этой болезнью, как мы старательно оберегаемся от гораздо менее опасных болезней, дифтерита, тифа, скарлатины. Тебе кажется теперь, что без этого нет жизни. Так же кажется пьяницам, курильщикам. А когда они освобождаются, тогда только видят настоящую жизнь. Ты не жила без этого пьянства, и теперь тебе кажется, что без этого нельзя жить. А можно. Сказав это, хотя и почти без надежды того, чтобы ты поверила этому и так повернула свою жизнь, понемногу деморфинизируясь и потому избегая новых заболеваний, скажу о том, какое мое отношение к тому положению, в котором ты находишься теперь. Дядя Сережа рассказывал мне, меня не было, что они с братом Николаем и другими малознакомыми господами были у цыган. Николенька выпил лишнее, а когда он выпивал у цыган, то пускался плясать, очень скверно, подпрыгивая на одной ноге, с подергиванием и будто молодецкими взмахами рук и тому подобное, которые шли к нему, как коровье седло. Он всегда серьезный, неловкий, кроткий, некрасивый, слабый, мудрец. Вдруг ломается и скверно ломается, и все смеются, и будто бы одобряют. Это было ужасно видеть. И вот Николенька начал проявлять желание пойти плясать. Сережа и Васенька Перфилев умоляли его не делать этого, но он был неумолим, и, сидя на своем месте, Делал бестолковые, нескладные жесты. Долго они упрашивали его, но когда увидали, что он был настолько пьян, что нельзя было упросить его воздержаться, Сережа только сказал убитым грустным голосом Плеши, и, вздохнув, опустил голову, чтобы не видать того унижения и безобразия, которое пьяному казалось, и то только пока хмель не прошел прекрасным, веселым и долженствующим быть всем приятным. Так вот, мое отношение к твоему желанию такое же. Одно, что я могу сказать, это пляши, утешаясь тем, что когда ты отпляшешь, ты останешься такой, какой ты была и должна быть в нормальном состоянии. Пляши. Больше ничего не могу сказать, если это неизбежно. Но не могу не видеть, что ты находишься в невменяемом состоянии, что еще больше подтвердило мне твое письмо. Я удивляюсь, что тебе может быть интересного, важного в лишнем часе свидания, а ты вместо объяснения, его и не может быть, говоришь мне, что тебя волнуют даже мысли о письме от него, что подтверждает для меня твое состояние совершенной одержимости и невменяемости. Я понял бы, что девушка в 33 года, облюбовав доброго, неглупого, порядочного человека... Стария спокойно решила соединить с ним свою судьбу. Но тогда эта девушка не будет дорожить лишним часом свидания и близостью времени получения от него письма, потому что нет продолжения свидания, нет ни письма ничего не прибавится. Если же есть такое чувство волнения, то значит есть наваждение, болезненное состояние. А в душевном болезненном состоянии нехорошо связывать свою судьбу, запереть себя ключом в комнате и выбросить ключ в окно. Николеньке надо было поехать домой и выспаться, не плясавшим. Если же это уже невозможно, то все, что мы можем сделать, грустно сказать. Пляши. Так вот, как я отношусь к твоим намерениям, а приведешь ты их в исполнение или нет, ты знаешь, что мое отношение к тебе не может измениться, не изменится и к Михаилу Сергеевичу, Или, скорее, изменится только к лучшему, сделав мне близким близкого тебе человека. Вот и все. Целую тебя, Машу и Колю. Примечание. Первое. Ответ на неизвестное письмо Татьяны Львовны Толстой из Ялты. В начале Толстой весьма трагически воспринимал возможность брака своей дочери с Михаилом Сергеевичем Сухотиным, который был на 15 лет старше Татьяны Львовны. Вдов имел шесть детей, но впоследствии между ним и Сухотиным сложились дружеские отношения. Второе, третье и четвертое примечание. перевод с иностранного, начитано в тексте письма. Конец примечаний.